Глава 50 В общем, в зале нас было значительно меньше обычного, и я испугалась. Неужели адептов слопали монстры, а затем к нам вышли ректор и декан? Дорогие наши адепты, во вчерашнем испытании вы справились плохо. Тут фарадобля пихнул в бок декан, и старик закашлялся, а затем продолжил. Не все, есть и те, кто прошли испытание прекрасно. К сожалению, тьфу и к счастью, никого не сожрали. За это спасибо нашему декану, который вытаскивал всех через порталы. Абсолютно всех, кого надо и не надо. А еще нашей дурсинеи, которой пришлось таскаться по подземелью со студентами. Лапочка вчера не смогла найти нас, потому что ее заметили несколько адептов и вцепились как блохи в шерсть, если дословно ее цитировать. Они тормозили передвижение, пугали своими криками монстров. В общем, всячески саботировали испытания. Пробормотал мне на ухо сидящий рядом Фалька. Так они до самого утра за ней таскались. Часть ваших друзей сейчас в лазарете. Но не стоит беспокоиться. Скоро они вернутся к обучению. Хотя, конечно, всех тех, кто не справился, надо бы вышвырнуть. Но тогда останется всего пара студентов. Да ладно. О чем это я? Все молодцы. И сегодня у нас всех выходной. Давайте, расходимся, расходимся. Что встали, как столбы? Мы с деканом и лапочкой, в отличие от вас бездельников, полночи не спали. А ну, брысь, все по своим комнатам. Кстати, я слышал, аран вчера еще кого-то спас от монстров подземелья. Уже после нас. Надо же, и кого? Но в любом случае, это хорошая новость. Хорошо, что никто не пострадал. Рядом со мной проковылял адепт с повязкой на голове. Ну или пострадал, но не так сильно, как мог. Тут же поправила я. Аарона я нашла взглядом в самом конце аудитории. Пока все шли к выходу, мужчина стоял, скрестив руки на груди, и скучающе смотрел в сторону. Надо подойти и поблагодарить. В который раз Аарон меня спасает. И только я сделала шаг вперед, как меня опередили. Перед темным, кокетливо поправляя волосы, стояла Мелиса. Аарон, с придыханием проговорила девушка: Я хотела тебя отблагодарить за спасение. Если бы не ты, я бы не выжила в оставшийся перед рассветом час. Как хорошо, что ты решил проверить коридоры и нашел меня! Кстати, в качестве благодарности. Девушка встала на цыпочки и что-то прошептала мужчине на ухо. Его выражение лица не изменилось, но взгляд стал гораздо более заинтересованным. И вот что она ему там предложила. А затем они просто развернулись и вместе покинули зал. А я осталась стоять, пожираемая ревностью и немного злостью. Да, к такому повороту жизнь меня не готовила.